Глава седьмая, часть пятая. Теряюсь окончательно. Только от одного его маленькое горит всё тело, будто кипятком ошпарили. Приходится запрокинуть голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Теперь мы критично близко друг к другу. Ощущаю, как поднимается и опадает его грудь. Как дыхание становится глубже. Некоторое время я напряжённо жду, что вот сейчас он рассмеётся или скажет что-нибудь в свойственной скорее Женьке Дорофееву ироничной манере, произнесённое им окажется всего лишь безобидной шуткой. Но минуты идут, а ничего не происходит. Мой мозг начинает язвительно нашёптывать вариации на тему «невозможно». Глеб Воронцов не может быть заинтересован во мне, исключено. Абсурдно думать, что я нравлюсь ему. Нелепо даже предполагать, что это может быть чем-то иным, кроме сарказма. Только и сейчас вспоминаю, что я до сих пор держу бумажный пакет с парочкой ещё горячих бутербродов, которые, не удержавшись, прихватила с собой. Если уж заедать эмоции, то делать это основательно. «А, так он про Роу Джаама. Ну, конечно!» Ответ становится очевидным. Можешь съесть всё. Пробую отдать ему пакет, но руки так предательски дрожат, что проще эту идею сразу оставить. Предпринимаю попытку отшутиться. Если бы я знала, что у тебя такой непомерный аппетит, то прихватило бы больше. Для максимальной убедительности я даже губы растягиваю в улыбке. Однако неровное дыхание и голос выдают моё волнение. Вместо ответа Глеб запрокидывает голову и хохочет. От неожиданности я несколько раз моргаю. Кажется, что чувствовать себя ещё более неловко невозможно. Но в тот момент, когда он поднимает руку и неожиданно нежно касается моего подбородка пальцами, я достигаю новой грани смущения. щеки просто пылают. Воронцов хмыкает. Его пальцы задерживаются на моём подбородке всего на секунду а потом разжимаются. Я тут же опускаю голову вниз, в то время как он сразу сует руки в карманы, будто хочет прикоснуться ко мне снова, но сдерживается. Закусываю губу, нервно проглатываю воздух. Глеб больше не предпринимает никаких действий, а я суетливо нащупываю дверную ручку и, наконец, оказываюсь в спасительной пустоте своей квартиры. Между прочим, успеваю любезно пожелать ему спокойной ночи, можно сказать, на десерт, прежде чем захлопнуть дверь перед его носом. Его смех преследует меня весь путь по коридору, и я не сразу понимаю, что он звучит только у меня в голове, в моих мыслях. На кухне меня ждёт невероятное количество бумажных пакетов со всевозможными продуктами. Ещё пару часов назад здесь было совершенно пусто, А теперь тут словно развернулась целая продуктовая ярмарка. Сочные фрукты, свежие овощи, ароматные травы и специи, соки, пищевые контейнеры с готовыми блюдами национальной китайской кухни и даже бутылка вина, а также множество необходимых бытовых мелочей. Свет не включаю. За открытыми панорамными окнами вечерний Пекин переливается огнями. Будто огромный живой организм, вибрирующий энергией. В темноте мой телефон оживает и нервно мигает непрочитанными сообщениями и пропущенными звонками от Андрея. Прежде чем просмотреть их, я инстинктивно нахожу сотню маленьких дел, чтобы отложить этот момент на чуть позже. Медленно начинаю наводить порядок, заботливо раскладывая продукты в холодильнике по своей собственной системе идеальности. Ровненько, по размеру. Это не врождённая тяга к перфекционизму, а скорее нервно приобретённая черта характера, появившаяся в результате нашей совместной жизни с мужем. Потом я вспоминаю про неразобранный чемодан и начинаю раскладывать вещи. Даже такие мелочи, как развесить пару платьев или найти место для зубной щетки в ванной, превращаются в спасительные и нужные действия, откладывающее неизбежное. Но, как ни крути, наступает момент, когда все дела переделаны, и откладывать дальше уже некуда. Я глубоко вздыхаю и, наконец, беру телефон в руки. Иду в гостиную, нахожу себе место на большом диване и устраиваюсь на нём с ногами, морально готовясь ко всем новым сообщениям и уведомлениям, которые и так ждали меня весь день. «Сколько СМС о любви вы считаете нормой в день?» «Пятьдесят. Андрей написал о том, как меня любит, пятьдесят раз». На первый взгляд это может показаться романтичным, но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что всё это звонки и сообщения — не выражение искренних чувств, а исключительно проявление его контрольного поведения. После прочтения я не испытываю ничего другого, кроме невероятной подавленности. Такое ощущение, что меня жрут живьём. Он не оставляет мне ни сантиметра личного пространства. Абсолютно все «я тебя люблю» замаскированы под способ следить за каждым моим шагом. Ежедневное пугающее напоминание о том, что он всегда рядом. Абьюзер настолько сильно нуждается в том, кого можно безнаказанно тиранить, что его общение похоже на болевое и удушающее приёмы одновременно. Он буквально липнет к вам со своей любовью. Вы его в двери, он в окна. Вы окна заколотили, он в печную трубу. Вы печь замуровали, он в щели, в полу. Вы пол зацикливали, легли спать в спокойствии. Он снизу из-под кровати, любимая, тук-тук. Я не отвечаю Андрею. Просто отключаю и откладываю в сторону телефон. Натягиваю на себя плед со спинки дивана, лежу, не двигаясь. Внешне всё спокойно, мне здесь комфортно. Лёгкая, мягкая и приятная на ощупь обивка, удобный подлокотник и даже температура в квартире практически идеальная. Но я словно теряю все ощущения разом, кроме того, что прямо под кожей зудит напряжение. Оно не даёт уснуть, никак не отпускает. Засыпаю я где-то между отчаянным сердцебиением в связи с отсутствием чётких границ тревоги и шагами Глеба Воронцова за смежной дверью.